В конце концов, 5 апреля 1801 года генерала Дюма по случаю перемирия обменяли на знаменитого австрийского генерала Мака. Он вышел из тюрьмы изувеченным, полупарализованным, с язвой желудка. Тюрьма превратила атлета в калеку. Много воды утекло за время его заключения. Бонапарт разогнал советы, сверг директорию, одержал в Италии победу при Маренго, и отправил Мюрата освобождать Рим и Неаполь. Во Флоренции Дюма вновь встретился с Мюратом, своим верным другом и товарищем по оружию. Прославленные кавалеристы бок о бок сражались в Италии и Египте. Мюрат, как и Дюма, сердечный человек и истинный рыцарь, с готовностью протянул руку помощи поверженному судьбой герою. И хотя он теперь был деверем первого консула, чью младшую сестру Каролину пленили его храбрость, любовь и красота, Мюрат забыл о злопамятстве Бонапарта и сделал для своего друга все, что мог. Благодаря ему, Дюма удалось послать из Флоренции курьера в виле Дивизионный генерал Дюма, гражданки Дюма, Флоренция, 8-го Флореаля, девятого года республики. «Всего час назад, моя любимая, я встретился с нашим достойным другом Мюратом. Из-за своего доброго отношения к тебе он стал мне самым дорогим другом, и я до конца дней своих не устану выказывать ему благодарность. Я отправлю отсюда как я тебе уже писал памятную записку консулу с перечнем тех ужасов, которых я натерпелся по вине презренного неаполитанского правительства. Я не хочу описывать это в подробностях, потому что не должен огорчать тебя. Ты и без того достаточно истерзана долгими лишениями. Надеюсь, что через месяц я смогу, наконец, пролить бальзам утешения на твою удивительную душу. «Я видел все твои письма генералу Мюрату и Бомону, и то письмо, в котором моя обожаемая Эме пишет о своей красивой маменьке. Я покрыл его тысячу поцелуев, так же, как и те строки, которые ты приписала. Не могу выразить, насколько я тебе благодарен за то, что ты столь же горячо привязана к девочке, как и я, о чем свидетельствует твоя забота об ее воспитании. Благодаря такому поведению поистине достойному Тебя. Ты стала мне еще дороже, и я не дождусь часа, когда смогу выразить Тебе свои чувства. До свидания, моя возлюбленная жена. Отныне Тебе будет принадлежать еще большее место в моем сердце, потому что пережитые нами несчастья лишь укрепили связывающие нас узы. Поцелуй наше дитя, дорогих родителей, а также всех наших друзей. Безгранично преданные Тебе Александр Дюма, дивизионный генерал. Генерал был столь любезен, что поручил своей супруге передать тебе пятьдесят луидоров. Ты сможешь послать за ними сразу же по получении письма. С супругой этой была Каролина Бонапарт. Бедная Дюма не подозревал еще ни о своей опале, Не о той пропасти, которая отделяла семью, ставшую самодержавной, от тех, кто пять лет назад были ей равны. Орфография письма сомнительная, пунктуация ужасная, но стиль очарователен и напоминает нам письма генерала Гюго. Эти солдаты, надолго оторванные от своих семей, проникались к ним самой трогательной любовью. Жены, дети становились для них тем дороже, чем более недосягаемы они были. А Дюма, перенесшему немало страданий в Египте и еще больше в тюрьме, мирный семейный очаг в -Котре, любящая жена, и подавно должны были казаться раем. Госпожа Гюго, романтической бритонке, выданной замуж против воли, супружеская жизнь представлялась малопривлекательной. Генеральша Дюма, мягкая и мудрая уроженка Валуа, сама выбрала себе мужа и полюбила его всем сердцем. 1 мая 1801 года генерал прибыл в дом Лабуре Буре и свиделся, наконец, со своей молодой женой, дочерью восьми лет,